Глава двенадцатая Я с опаской скосила взгляд на эльфа, но ему было не до меня. Кажется, у него тоже произошел тяжелый разговор. Вот он замолчал, напряженно глядя перед собой, плечи окаменели, выдавая глубокую задумчивость. Лошадь под ним схрапнула, вскинув головой, и дипломат тотмер. Глянув в мою сторону, развернулся, подъезжая. Похоже, у нас обоих вид был немного пришибленный. Мне пришло в голову, что, наверное, Ирилей только сейчас узнал про свою невесту, так как невооруженным взглядом было заметно, как тяжело ему вернуть себе самообладание. «У вас все в порядке?» — сочувствием спросила я и тут же пожалела. «Идиотка! Если я права, то ему точно нехорошо. Шутка ли, невесту увели?» «Что?» — рассеянно переспросил Ирилей, а потом буквально на глазах собрался, приобретая решительный вид. Ничего, разберусь. Мы возвращаемся? Да, но на всякий случай еще раз узнаем насчет портала. Вы сообщили насчет Саламандры? Предупредил. Следующую неделю к городам приближаться не будем. Маршрут на наше усмотрение. Попробуем найти, откуда идет утечка информации. Я кивнула, молча соглашаясь с разумностью принятого решения. Если отклонимся от маршрута, нам не смогут устроить засаду, но если она будет, значит предатель в лагере, хотя в последнее верилось меньше всего. Жаль только, что последние события намекали на это все сильнее. Мы вернулись к портальной станции, народу возле нее немного прибавилось, и рели спешился, бросив мне поводья, и пошел выяснять подробности. Ужил мой кристалл, но я лишь стиснула зубы, мысленно посылая Эльсиру куда подальше, и надеясь, что до нее дойдет мое нежелание разговаривать. Но подружка оказалась весьма настойчива, и на меня стали оглядываться из-за жужжания. Выругавшись сквозь зубы, достала кристалл и изумилась. Лорд Хамсверженвальд спросила удивленно. «Такой насыщенно-зеленый цвет глаз я только у этого демона видела». «Капрал Марингал Арджанна». «Да, это я. Ты сейчас в Эгенборге?» На пути к нему наш отряд сопровождает дипломата. «Что-то случилось, лорд?» «Случилось. Ты можешь говорить так, чтобы тебя не слышали?» Я отъехала подальше от толпы и произнесла. «Можете говорить, лорд Хамсфер Женвальд, ведь не просто так он мне позвонил. Боги, я даже не подозревала, что у него есть мой контакт». В экспедиции принимает участие дипломат Ирильей мощь Ветра. «Так точно», — кивнула я, а внутри что-то ёкнуло. «Ух, нехорошо это, Нары всех задери, печенка кала только по особым случаям. Сделай так, чтобы я был в курсе его планов. Он опасен?» «Нет, что ты, это для его же безопасности, все законно, Арджанна, считай это моей личной просьбой». «Личной?» — в шоке повторила я, стоило понять, что стоит за этой просьбой, как запылали щеки. «Не хочу, чтобы он пострадал от своей глупости». — Мне докладывать вам о его планах через силу уточнила. — Обо... всех? — Только о тех, что касаются меня и моей жены Дерин. — Значит, все правда. Он женился, Дерин — эльфийка, бывшая невеста Ирилия. — Все внутри протестовала против его просьбы. Я не доносчица, но этот высший демон... Слишком многим я обязана ему, не говоря уже о войне с Гуурами, где только благодаря лорду Деляби нас, молодых и зеленых, не пустил в расход напыщенный идиот, которого прислали на замену раненому командиру. Все тогда молиться были готовы на этого высшего, а я вспоминала его в молитвах еще с самого детства. Он приехал по какому-то делу к моему отцу и увидел меня сидящей на яблоне. Мальчишки загнали меня, но я не давала приблизиться, прицельно обстреливая их яблоками. При виде высшего всего Все разбежались, а он протянул мне руку как леди и предложил помочь спуститься. Момент испортила прибежавшая мачеха, которая тут же обозвала меня наказанием и стала отчитывать за неподобающий вид. А вот лорд Хамсверженвальд назвал меня настоящим воином и посоветовал отцу подумать насчет моей учебы в закрытой военной академии. Его слова запали отцу в голову, и уже осенью я поехала учиться в закрытую военную школу, а потом в академию. Так что визит Хамсферженвальда изменил мою жизнь. Я ему по сей день бесконечно благодарна. Хорошо, лорд Женвальд, я это сделаю. По-иному ответить я не могла. Из города мы выехали в молчании, каждый думая о своем. Ремонт портала обещал затянуться на несколько дней и ждать не было смысла. Не знаю, о чем думал Ирилий, а я мучилась из-за данного слова. Не в моем характере тайком подглядывать и доносить, а делать это в отношении эльфа, с которым мы дрались плечом к плечу, было вдвойне мерзко. Не то, чтобы я внезапно прониклась к нему большой симпатии, нет. Но он был достоин уважения, не такая уж и высокомерная задница, как я думала вначале. Хороший воин, смелый, хоть и дипломат, но не прячется за Чужими спинами. С другой стороны, я не думаю, что Хамсферженвальд желает эльфу зла. Но это не значит, что не убьет, если тот вызовет его на поединок, хотя вряд ли смерть бывшего жениха доставит эльфийке удовольствие. Точно. Именно поэтому высший попросил узнать о планах Ирилия, чтобы тот не наделал глупостей. Ведь всегда можно избежать встречи и не допустить вызова, пока страсти не поутихнут и бывший жених не смирится с потерей. Но можно подумать, Ирилий будет со мной обсуждать свои планы, может дать понять, что знаю о потере невесты, и попытаться вывести его на разговор узнать дальнейшие планы, я задумчиво скосила глаза на эльфа, который ехал чуть впереди меня. Трудную задачу подкинул мне лорд Хамсферженвальд, Чтобы заставить Ирелия быть со мной откровенным, придется и самой открыться. Но посвящать эльфа в подробности своей личной жизни крайне не хотелось, несмотря на то, что он и так был свидетелем той безобразной сцены с Реграсом. С трудом подавила тяжелый вздох, не зная, как быть. Арджанна, вы можете позвать сокола?» Неожиданно обратился ко мне Эрили, придержав своего коня. Что-то случилось, тут же насторожилась. Нет, но помня прошлое нападение, когда мы возвращались из города, было бы неплохо, если бы Аханна посмотрела сверху, нет ли кого поблизости. Чтобы мы были готовы, если что. «Хорошо», – кивнула я, понимая разумность предложения, и потянулась по нашей связи к Талиссе. Совсем скоро в небе появилась темная точка, которая быстро увеличивалась, и Аханна спикировала на мою протянутую руку. «Посмотри вокруг, нет ли засады», – попросила я, заглянув в янтарные глаза, и в который раз поражаясь мудрости и разуму, что светились в них. Талиса взлетела, закружив над нами, и с каждым разом увеличивая круги. Неожиданно она зависла впереди над кромкой леса, и в небе раздался ее клекот. Мы переглянулись с эльфом и, не сговариваясь, сказали «Проверим». Достав оружие, припустили коней вперед. Мягкая трава послушно ложилась под копыта, и я крепче сжала меч, чуть пригнулась». А, -а, а заорал лежащий крестьянин, когда открыл глаза и увидел возле своего лица два меча, один эльфийский узкий, второй чуть пошире, с оркской рукоятью. «Ты кто такой?» — спросил Ирилей. Дышал дипломат чуть учащенно, пара тонких прядей выбилась из хвоста и упала на лицо. М -м «Марух!» «Что здесь делаешь?» «Где иду?» А я бы сказала, что в данный момент ты спал, усмехнулась я, убирая меч. Парень выглядел неопасно, опасно, оружие я не заметила, да и одет просто, как сельский житель. Что здесь забыл? Так я в соседнее село к невесте своей заглянул и опоздал. Ворота городские уже закрыли. «Поспеши, а то день проспишь, и их опять закроют», — произнес Ирилий, отводя меч. Ахана в небе клекотала и требовала на всякий случай прибить незнакомца, кровожадная моя. «Ага, конечно, спасибо», — вскочил на ноги парень, подхватил свою котомку и дал дёру. Только пыльные подметки сапог замелькали по дороге. «Явно ночь прогулял», — со смешком произнесла я. «Уж слишком испуганным он выглядел, когда понял, что проспал». С невестой, глухо произнес Ирилий, и я поняла, что невольно задела за живое. Рядом журчал небольшой ручей, и мы подвели напоить коней, Талиса кружила в небе, но больше ничего тревожного не видела. Расслабившись, мы присели на траву. Эльф молчал, а я не знала, что сказать, понимая, как ему тяжело. Лишь временами косилась на безукоризненный профиль. Арджана, можно вопрос? Да, конечно, встрепенулась я. Про вашего капитана. Тяжело отказать вышестоящему начальству. Кажется, я вспыхнула до корней волос, а Ирилий, заметив мое смущение, быстро продолжил. «Я же видел, как вы деретесь, при желании могли дать отпор. К тому же у вас при себе клинки, но к ним вы не потянулись. Почему? Считали, что обязаны подчиниться, потому что он выше вас по званию?» В другой ситуации я послала бы его с такими вопросами к Наровой бабушке, но теперь придется быть откровенной, если хочу и его вызвать на откровенность». Реграсс я сглотнула и через силу продолжила. Я его уважала, поймала себя на том, что сказала в прошедшем времени, и вдруг поняла, от прежнего восхищения блистательным и улыбчивым капитаном не осталось и следа. «Он раньше никогда поспешила заверить, чтобы быть справедливой. Понимаете?» Он мне нравился, но когда поцеловал, это было никак. Наверное, я сама виновата, что это допустила и вовремя не остановила. Ждала, что вот сейчас почувствую нечто особенное, но ничего подобного». Эльф усмехнулся, не обидно и как-то горько. «Капитан ваш, солдафон, самоуверенный, грубый. Вы достойны большего», — с некой злостью произнес он, а потом добавил. «С вами нужно по-иному». У меня приоткрылся от удивления рот, а лицо Ирилия неожиданно оказалось передо мной. Он погладил меня по щеке, провел пальцами по скуле, спускаясь к губам. Нажал большим пальцем на нижнюю, я не успела моргнуть, как его палец заменили губы. И вот я опять второй раз в жизни замерла, как громом пораженная Ирилий. «Меня целует!» Вихрем пронеслись мысли, почему, зачем, наверное, нужно прекратить это, оттолкнуть, я положила руки ему на плечи, сжала ткань дорожного сюртука, ну и все. Меня заворожил поцелуй и те эмоции, что он будил во мне. Нежные, без капли агрессии и этакого мужского превосходства, когда впиваются в рот, как бы говоря, будешь моей, подчинись. «Нет. Губы эльфа дарили ласку, изучали, осторожно раскрывали. Меня в жизни много раз целовали. В Академии Наспар или желая показать свое превосходство, доказать, что я всего лишь никчемная девка, как бы не была крута в схватках, в армии. Там много самцов, считающих, что женщина служит рядом лишь для того, чтобы быть ночами под рукой для снятия напряжения. И я билась, отстаивая себя, ломая челюсти, конечности и выбивая зубы. Но чтобы так...» Ирилей был осторожен, как будто я драгоценность или хрупкая ваза, сожми сильнее и рассыплюсь. В любой момент я могла вырваться, но он зачаровал меня нежностью, лаской, даримой губами. Я подалась к нему сама, не понимая, что отвечаю на поцелуй, тянусь, словно у нас на двоих одно дыхание. Языки сплетались, но это была не битва, кто кого подчинит, а еще одна грань узнавания друг друга. Никогда такого не испытывала, голова кружилась, а тело я не чувствовала. От него невероятно приятно пахло. Нагретая солнцем кожа несла в себе запах меда, трав с пьянящей ноткой горчинки. Хотелось прижаться еще ближе, еще теснее. Пронзительный клек Атаханы ворвался между нами. Открыв глаза, увидела над собой его глаза, по синеве соперничающие с небом. Я лежу? Понять не могла, каким образом оказалась лежащей на траве. Или не совсем на траве. Поправила себя, почувствовав под головой руку эльфа. Талисса кружила над нами, гневно махая крыльями, но не нападая. «Она предупреждает об опасности?» Отстранился Ирили, помогая мне сесть. «Нет, в нервном жесте я провела рукой по рассыпавшимся по плечам волосам, и когда это он успел избавить меня от заколок?» «Это она тебя посчитала опасным?» Немного покривила душой, будь так, и Талиса бы уже рвала его своими острыми когтями, а так она чувствовала мои эмоции и не понимала, почему я валяюсь в траве с эльфом, который раньше нам не нравился. Что сказать, я и сама не понимала, как это получилось. Ирилей ничего не ответил, лишь посмотрел на сокола, а потом на меня. «У тебя очень красивые волосы». Сделал мне комплимент, наблюдая, как я растерянно отвожу их от лица, не зная, что делать. «Можно я их заплету?» На миг я так и замерла в замешательстве от его предложения, Ирили и сам выглядел удивленно, как будто не ожидал от себя. Х «Хорошо». Он поднялся и присел сзади, но стоило ему коснуться волос, как Талиса еще раз возмущенно закликотала, заклиная меня одуматься. «Все в порядке!» — приструнила ее, и Ахана обиженно взмыла вверх. Мои слова совпали с тем, как Эль зарылся в мои волосы, пропуская их сквозь пальцы. Мурашки побежали по телу, а сердце пропустило удар. Я не понимала, что происходит, а его невинные прикосновения казались очень интимными. Она немного ревнует, Ахана сестры тоже ее чрезмерно оберегает и является головной болью ее поклонников. Этими словами он обобщил нас, и я невольно задалась вопросом, а себя он к поклонникам причислил, как будто прочитав мои мысли, Ирилей произнес. «Арджанна, я бы хотел извиниться, я не должен был увлекаться и вообще себе это позволять, забудьте». Жгучий румянец опалил щеки, и я порадовалась, что он не видит выражения моего лица. Это первый поцелуй в жизни, который был приятен и захватил, а сейчас мне предлагали его забыть, как будто дали взаймы и забрали. «Все в порядке», — уже для него повторила я, тщательно следя за своим голосом и стараясь не показать эмоции. Я думать не думала об Эльфе и ничего от него не ждала. Сам накинулся с поцелуями, взволновал, а потом предлагает забыть, как будто это так просто. «У меня до сих пор на губах вкус меда». Я прикоснулась пальцами к припухшим губам, а потом со злостью провела по ним ладонью с огромным желанием вот так стереть и все воспоминания о поцелуе. «Вам было неприятно?» Тут же уловил мой жест Ирилей. Не могу сказать, я забыла. В ответ молчание, а я ощутила в душе мстительное удовлетворение. Ирилей занялся волосами, заплетая их, а у меня появилось время взять себя в руки и справиться с эмоциями. Не хотелось позволять ему и этого. В другой бы ситуации я просто встала, сама бы закрутила волосы и посоветовала ему ко мне не приближаться. Но меня связывала данная лорду Хамсверженвальду слово. Это из-за твоей невесты, бывшей, нарушила я тишину через некоторое время, не планировала напоминать о больном, уточнение насчет бывшей само как-то вырвалось. Непродолжительное молчание за спиной даже заплетать перестал, и сухо. Откуда ты знаешь? «Моя подруга мельком увидела и узнала вас, когда мы разговаривали с ней. Пришлось выслушать последние сплетни», — пояснила я, переходя на «вы». «Судя по тону, мне вполне могло прилететь за то, что нарушаю субординацию и касаюсь личного. Пришлось выслушать последние сплетни». «И что обо мне говорят?» «Лорд Ирилей, мне бы не хотелось, Арджанна», — с нажимом произнес он. Я не спешила с ответом, а он быстро перевязал мне косу и встал передо мной, давя требовательным взглядом, пришлось тоже подняться. Говорят, что ваша невеста стала женой высшего демона недавно, он проводил проверку в академии, а она там преподавала, ответила на вопрос и тут же спросила. «Вы поэтому?» — хотела сказать, меня поцеловали, но мы же об этом как бы забыли, а потому выкрутилась поэтому вмешались, когда увидели меня с капитаном. Регра свыше меня по званию, и его поведение в отношении меня напомнило вам о невесте? «Я бы в любом случае не прошел мимо, когда принуждают женщину», — вскинулся эльф. «Не знаю, как получилось, что ваша невеста стала женой высшего, но могу ручаться за то, что этот демон ее не принуждал». «Не стоит говорить о том, о чем не знаешь». «Меня едва не испепелили гневным взглядом, мои слова задели его за живое. Зато я знаю лорда Хамсфер Жанвальда, воевала под его началом и восхищаюсь им. Он никогда не опустился бы до насилия. Такая слепая восторженность подходит больше влюбленной дурочке. Ядовито парировал эльф и подвел черту в разговоре. Нам пора возвращаться в лагерь. Я от его слов поразил в самое сердце. Невольно он ударил по больному. Я действительно долгое время была влюблена в этого демона. По крупицам собирала информацию о нем. Он единственный казался мне самым-самым. Был намного лучше других, справедливым, умным, проницательным. Единственный, кто в детстве разглядел меня и понял, что я чего-то стою. И этим навсегда покорил мое сердце. Пусть я и переросла с годами влюбленность, но в моем сердце... Он остался недостижимым идеалом мужчины. Моя вера в него и преданность были непоколебимы». Как никогда пригодилось умение держать лицо и смотреть ничего не выражающим взглядом. Ни слова не говоря, я подошла к лошади, стиснув поводья, чуть помедлила и погладила по бархатному носу с белым пятном в виде сердечка. Ладонь согрела теплое дыхание, но в груди так и остался ледяной ком. Я села в седло, направляя лошадь в сторону дороги. До самого лагеря мы больше не проронили ни слова.